Глава шестая. Коська плюнул в ладонь, пригладил челку и постучал кулаком в калитку. Из всех ребят только ему посчастливилось бывать у Самсона. Раза два он носил туда узлы с бельем. По причине знакомства ему и было поручено вести переговоры о выкупе Зорьки. Но пошли к знаменитому голубятнику все. Калитка была вделана в громадные ворота с накрышкой. В калитке был прорезан волчок, вроде бубного туза, прикрытый изнутри заслонкой. Самсон не отворял. «Может, его дома нет?» — спросил Митя. «Он всегда дома!» — возразил таракан. «Стучи шибче!» Коська повернулся задом к воротам и постучал пяткой. Заслонка отодвинулась. Мокрый Самсонов глаз оглядел всех по очереди. Коську, таракана, Митю и Славика. «Пламенный привет!» — сказал Коська. Самсон молча продемонстрировал через квадратный смотровичок сперва бороду, потом широкий нос с бутылочными дырками. Отворяй, давай, сказал Коська. Не бойся, я по-прежнему такой же нежный. Тебе чего, спросил Самсон. Голуби выкупать. Когда упустил, вчерась. Деньги при тебе, при мне, предъяви. Коська побрякал монетами. А эти кто? спросил Самсон. С нашего двора. «Отворяй!» Самсон задумался. Мысли у него в голове поворачивались медленно. «У нас еще деньги есть», — соврал Митя на всякий случай. Самсон думал. «Тебя пущу», — решил он, наконец. «Остальных нет». «А если нет, то почему?» — спросил Коська. «Потому», — ответил Самсон. На счастье ребят в это время подошел маленький старичок в котелке, сморщинистой, как у черепахи, шеи. Старичок был не то в пиджаке, не то в сюртуке, и длинные локоны его лежали на бархатном воротнике змейками. «Отворяй, творяй, греховодник!» — заговорил старичок, приятно припевая. «Детушки пришли, наше светлое будущее, а ты рычишь, ровно вепрь в чищобе, уж и детки его не радуют». Самсон открыл калитку. Старичок сперва пропустил ребят и только тогда переступил во двор сам. «Сказано», — припевал он, — «пустите детей, не препятствуйте, ибо таковых есть Царствие Небесное». Ну, «Ладно, двенадцатый Евангелие читать. тут не торква, ворчал Самсон, хлопая живым глазом. Другой глаз он потерял, как сам говорил, за свободу. Был он плотный, приземистый, в разукрашенной обойными цветочками жилетке поверх лазуревой косоворотки и в штанах со спортым лампасом. «Живешь ты, Самсонушка, возле голубков». «А злющий, как барбос, прости господи!» — весело припевал старичок. «Семирамида, матушка царица Вавилонская, хуже тебя была грешница!» «А и так твоим-то годам в голубку обратилась!» «Голубка, символ веры, дух святой! Помни!» Что он рассказывал дальше, Славик не слышал, как вошел, так и застыл на месте. Вдоль всех трех заплотов, кроме наружного, по просторному двору тянулись зеленые и голубиные домики — Все они были затянуты оцинкованной сеткой и выбелены изнутри звездкой, а за сетками, как цветы разноцветные пестрыми букетами, красовались сотни, а может и тысячи отборных белых, зеленых, сизых, смурых, черных, голубей. «Идем», — сказал он Митя шепотом, — «идем зорьку искать». И они пошли по голубиной улице. Кого здесь только не было: и турманы, и дутыши, и аспиднолиловые лиловые забатики, и мохнатые трубачи, и чернохвостые монахи, и хохлачи любезничали, шуровались в песочке, прибирались, причесывали перышки. Случайно попадавшие в клетки воробьи нахальничали, пугали наседок. Гляди в углу, какой бородатый! Митя дернул Славика за рукав. Вон он, зеленый, как козел. Я такого видал в садике. Нигде ты таких не видал, такие у нас не водятся. Он из-за границы прилетел, из Франции или из Парижа. Что Франция, что Париж, все равно, Митя, — сказал Славик, — одинаково. Ничего ты не петришь, — Митя сплюнул, — Франция дальше Парижа. Они прошли первую клетку, вторую, третью, Зорьки не было. Ничего, — утешал сам себя Славик, — не огорчайся, Митя. Вон еще сколько домиков. Это называются вольеры, а не домики. Голова, два уха. А ты Зорьку в лицо помнишь? А то нет. — Постой, это не зорька? — Какая тебе зорька? Видишь, на ноге бантик. И правда, на голубиной ножке виднелся лазоревый бантик из того же материала, что и хозяйская косоворотка. Это для того, чтобы отличить своих коренных от чужаков, приставших к табуну во время прогулки. Митя дернул Славика за рукав. — Гляди, как он вокруг нее на хвосте плывет. — Ты чё, греховодник, соблазняешь херувимчика? — пропел стариковский голос. — Чего глядите-то? Голубок с голубкой понимается. Вот и все, и глядеть нечего. Покажи-ка ты мне, Самсонушка, он того кучерявого, он за сетку уцепился. Самсон махнул длинной палкой с проволочной петелькой и не успел Славик моргнуть. Заграничный голубь бился на конце палки бенгальским огнем, теряя перышки. За голубя Самсон назначил 81 одну копейку. — Да что он у тебя, бриллиант проглотил? — возмутился старичок. — Почему такая дороговизна? Потому, порода, такой безумной цены не бывало от сотворения мира Самсонушка. У кого хочешь, спроси. Конечно, дорого, сказал Митя рассудительно. А ты помалкивай, заметил Самсон, выпутывая голуби из петельки. Откроешь свою лавочку, назначай хоть гривенник. Зачем мне открывать? возразил Митя. Я не буржуй. Папа говорит, скоро всех торгашей передушат. Ишь ты, какой комиссар! Самсон подал голуби старичку. — Ты возле него не смейся, — сказал Коська. — У него отец знаешь кто? — Секретарь в ком-ячейке, в главных мастерских, ноган носит. И старичок, и Самсон с некоторой опаской поглядели на Митю. В те времена многие считали, что любой партиец мог приехать в Москву и запросто зайти к Калинину на квартиру побеседовать. — отец лично говорил, что передушат? — спросил Самсон. — Он маме сказал. — Не реви, — говорит Клавка, — потерпи. Скоро и кулака придушим, и торгаша... «И у партийных жены плачут! Господи!» — удивился старичок. Митя поглядел, как он ощупывает голубя быстрыми пальчиками, будто обыскивает, и объяснил. Она пуховый платок продала и купила папе штиблеты Шимми, участника. Папа обулся, пошел на просветительную работу, а был дождь, и подметка вся, как есть, размокла, ровно сгорела. Фальшивая участника была подметка поставлена из картона». А платок хороший от бабушки остался, такой же хороший, пуховый платок, через обручальное колечко проходит. Мама заплакала, а папа говорит, не реви, Клавка, скоро, говорит, они раскаются, скоро, говорит, сами на коленках упрашивать стану, чтобы изъяли ихнее добро». И взрослые, и ребята стояли вокруг Мити и слушали его, как будто это был не он, а его папа. «А не пояснял тебе, батюшка, кто тогда его величеству пролетариату хлебушек будет продавать?» — спросил старичок. — Царапкоп останется, — сказал Митя. — торг, И все будет даром, — добавил Коська. — Зашел, взял сосисик и с маком, сколько донесешь, и пламенный привет. Лиловый негр вам подает пальто. Старичок приподнял голубя, подул на хлупь. — Не смилуешься? — спросил он. — Нет, рубль двадцать одна копейка, — сказал Самсон. — Да ты что, — старичок выпучил глаза, — насмехаешься? Ты восемьдесят просил. А ты слышал, что пацан сказывал? И Самсон взял голубя из рук старичка. Да помни, Самсонушка, кому ты веришь, малым дедушкам? Что ты, и старичок взял голуби у Самсона? Верь, не верь, а наложат налоги и сдохнешь. Надо деньги запасть, от закона откупаться. Нет такого закона, чтобы человека казнить голодом? Нет, так будет. Власть что хочешь запишет, на то она и власть. Труслив ты стал, Самсонушка. Вон византийские владыки на золотом престоле восседали. Между золотых львов, а в чреве у львов ирехонские трубы, осмелишься подступить к престолу ближе, чем положено по чину, львы так рыкают, все ниц свалится. Это я понимаю, власть. А ты кого боишься? Председатель ЦИКа косит наравне с мужиками, как и Саул. Мало ему сена. Косит, косит, а потом придет домой. «Напишет тебе налог, и присядешь на корячке, объяснил Самсон. «Рубль и двадцать одна копейка». Больно дорого, — заметил Митя. «Рубль, да еще копейки. А ты ступай, скажи своему батюшке, чтобы попусту не распускал язык», — разозлился старичок внезапно. «У товарища Ленина, у Владимира Ильича сказано, неп укореняется всерьез и надолго». «Вот какой его завет! Пускай твой батюшка в капитал поглядит». И вот ты какой стал верноподданный новому режиму! — удивился Самсон. — Сам-то читал «Капитал»? Интересовался. — Ну и как? Не понравилось. — Ну вот, — сказал Самсон, — а говоришь? Давай рубль и двадцать одну копейку. — Да ты что, где мне взять такие капиталы? В родильный приют ходил крестить, теперь гонит оттуда Усопших хоронить и то надумали по красному таинству. и девы пойдут за гробом в белых ризах и зеленых веночках, И девы и заменят советской власти, и певчих, и духовный клир. Хоть бы ради катара немного скинул, бессовестный. У меня без запроса. Хочешь, бери, хочешь, иди, нужен ты мне со своим катаром. Грабитель ты, Самсонушка, трудящий народ грабишь. Куды тебе деньги? Смотри, власть крепка есть. Чего ждешь? Куда копишь? Ну, а коли власть крепка, чего космо не остригаешь? Или в Деву пойдешь наниматься? За красными покончиками ходить? Берешь или нет? — Что сделаешь? — вздохнул старичок. Истина сказана. Одна участь, и праведному и неправедному. — Вот она! — послышался голос Славика. — Скорее, ребята! — Митя метнулся к нему. Зорька, ничуть не смущаясь своих бывших хозяев, целовалась с каким-то махноногим балбесом. Три раза смотрели, а не видали, — бормотал Славик бестолково хихикая, пропустили. А она меня сразу узнала. Честное слово, гад буду. Ты говорил, спряталась. Она вон, она никуда не спряталась. А он осекся и открыл треугольный ротик. Митя посмотрел в направлении его взгляда и увидел. Самсон прижал голубку под мышкой, повернул ей два раза голову, будто свинчивал ржавую гайку. Старичок подставил мешок, голубка упала на самое дно и забилась там. «Что это?» — содрогнулся Славик. «Наверное, на обед купил», — произнес Митя неуверенно. Мешок потрепыхался в слабой стариковской ручке и замер. Прибежала чумазая кошка, заголосила, стала тереться о стариковской голенище. «Крем-бруле!» — загоготал Коська. «Палочку сквозь гуску и на угольки! И прощайте ласковые взоры! быть Самсон и сам голубятинку кушает, Он какую ряжку наел! Хозяин!» — заорал он на весь двор. «Нашли!» Внизу мешка проступило мокрое пятно, подбежала еще одна кошка, рыжая. Обе они, задирая морды, плакали, как младенцы. Ненасытный старичок тыкал пальчиком в сетки, притенялся, и Самсон таскался за ним с палкой-ловилкой. Впрочем, его единственный глаз примечал все, и когда таракан отправился проверить, что в мешках, горох или проса, Самсон крикнул, «Ты там что, позабыл?» Волшебное голубиное царство рассеялось, как дым на ветру. Глазам Славика открылся мертвый, лысый, без травинки двор, тесно заставленный приземистыми, сбитыми из чего попало клетками, в которых за проволочной сеткой дожидались своей страшной участи голуби и голубки. Черный ход был единственным путем в хозяйские хоромы. В тяжелой колодине торчал железный косырь, чтобы соскребывать грязь сапог. — Нет, Самсонушка, — припевал старичок, возвращая очередного голубка, — этот не подойдет. — Одни косточки. Гуляет озорник много. Ты мне барышню излови, вон ту, монашенку черненькую. — Да ты что, она на яйцах сидит. — Господи боже, супруг догреет. — Душегуб ты, — сказал Самсон, — больше ты никто. Но все-таки достал на сетку и старичок стал ее щупать, заводя глаза в небо. — Нету в тебе, Самсонушка, истинной доброты, — припевал он мягонько. — Нету в тебе истинного христианского милосердия ни к недужному старцу, ни к малому отроку. Самсон махнул рукой и пошел к ребятам, которые ваши, — спросил он и протянул ладонь за деньгами. — Сперва голубка, представь, — сказал таракан. Самсон молча держал на весу четырехугольную ладонь. Коська вытащил из кармана деньги. Самсон... Двигал монеты по буграм ладони до тех пор, пока толстые каленые пятаки не отложились по краям, а серебро осталось посередине. «Мало», — сказал он, — «ребята замерли». «Как-то мало», — помрачнел таракан, — «цена законная, рубль». «У тебя рубль, у меня два и четырнадцать копеек». «Ты же вчера еще загнатых хохлачей за рубль отдавал жила». «Вчера и за рубль, а сегодня за два». «А если нет, то почему?» — спросил Коська. Самсон снял с него кепи, высыпал туда деньги и посоветовал, «Еще рубль четырнадцать наворуешь? Приходи». Монеты просыпались на землю, в кепе была дырка. «Дяденька», — сказал Славик, — «ну, пожалуйста, будьте любезны, отдайте нашу Зорьку, я вас очень прошу». «Ты чей?» — уставился на него Самсон. «Я Славик. Я вам за Зорьку...» — Заводной паровозик принесу, и вагончики, хорошие вагончики, дверцы открываются. Через два дня у меня день рождения, мне паровозик подарит и я вам сразу принесу, все принесу, и рельсы, и вагончики, но ну, пожалуйста. Под бородой Самсона шевельнулась улыбка. Что-то давно позабытое заворочилось у него в голове. — И дверки, значит, открываются? — спросил он. В это время раздался пронзительный девчачий голос таракана. «А ну отдавай трубача добром, живоглот одноглазый!» Хозяин салапа повернулся. Таракан стоял в шагах в десяти, не сводя с Самсона крапчатых золоченых глаз. В руке у него вздрагивала палка с проволочной петлей, сладкое предчувствие битвы одурманивало его. «Чё вылупился, зевло собачье? Представь трубачиху всю минуту, а то последний глаз выну!» «Так ты шо, грабить меня собрался?» — спросил Самсон весело. — Грабить, не грабить, а без турбана не уйду. — Силком возьмешь? — поинтересовался Самсон. — Не дашь сам так силком. — Вот это да! Самсон в восторге шлепнул руками по бедрам. — Грабеж средь белой дня при свидетелях, а? О, какие атлеты растут! Днем и при всем народе, а! — Митька, бери зорьку! — приказал таракан. — А замкнуто! — отозвался Митя. Ломай замок! — Так он железный! — «Выворачивай петли, Коська, подкинь ему метлу, и замки ломать будешь!» «Еще веселее изумился Самсон. И Мильтона не боишься. А вот увидишь!» «О, гляди!» — сказал Самсон старичку назидательно. «Какое оно нынче царствие небесное!» «Вот он, пионер! Берите взрослый пример!» «Ну, хватит!» — рыкнул он на весь двор. «Поигрался. И давай отсюда, а то я тебя...» «Не подходи, курва, убью!» — взвизгнул таракан. От ярости у него сводило губы. Самсон остановился озадаченный. Такие гости к нему еще не наведывались. «Красных в казармах кто резал?» — приговаривал таракан, дергаясь, как петрушка на ниточке. «Большевиков с пятого этажа кто скидал? Думаешь, не узнаем? Все знаем, сука кривая! А ну подойди только!» Голубка вырвалась из рук ошалевшего старичка и взлетела на крышу. «Давай быстрее!» — командовал таракан. «Где Коська?» «Его не видать!» — крикнул Митя. — Огурец! Подай мить метлу! командовал таракан. — Куда курва? — закричал он, заметив, что Самсон потихоньку пятится к поленице. Таракан взмахнул палкой и стал прокрадываться в сторону слепого глаза. На солнце блеснуло перышко. — Берегись! — закричал старичок. — У него финка! Самсон как будто отступал. — Если его удастся догнать в дом, будет совсем прекрасно. В придачу к зорьке можно прихватить с десяток турманов... Таракан крался в обход, чтобы отрезать хозяина от поленницы, а Самсон пятился и поворачивался, не выпуская его из поля зрения. К поленнице Самсон не пошел. Он обогнул крыльцо, миновал кадушку, и только когда без опаски засеменил к сараю, все стало ясно. За сараем лежал комплект городошных палок и рюх. Палки были добротные, тяжеленные, из тех, которыми городошники дают ласкательные имена и названия «Ковер-самолет», или Анюта. Таракан остановился, озираясь. Золоченные глаза его мерцали. Он обожал опасность. Ни камня, ни другого подручного снаряда не было. Скупой Самсон торговал не только птицей, но и голубиным фосфором, и собственноручно подметал каждый день двор. «Кто бы мне калиточку отварил?» — боязливо припевал старичок. — Совсем слаб, силы нет, заслон двинуть. — Самсон с удовольствием вывесил дубину под названием самолет и прицелился, будто не таракана, какая-нибудь пушка или купчиха в окне стояла посреди двора. И в эту минуту раздался ликующий крик Славика, замок подался, дверь закричал таракан. Предупреждение опоздало, Митя и Славик понадеялись друг на друга, дверь осталась открытой, Настеж. В голубятни поднялся садом, птицы метались, бились о ребят, лупили их сильными крыльями. Не только поймать, но и разглядеть зорьку в бушующем голубином пламени было немыслимо. Славик ослеп от пуха, и в ноздрях у него был пух, и во рту. Когда он протер глаза, домик был пуст, а Самсон, задрав в небеса курчавую бороду, делал по двору бессмысленные круги. Сначала он пытался приманить голубей голосом, потом, причитая, бросился к вольеру и захлопнул дверь, хотя внутри, кроме одного единственного глупого воробья, никого не осталось, потом схватил палку и стал наяривать по ведру, он совсем сбился с толку. Голуби дружной стайкой метнулись на закат, и стена соседнего дома заслонила их. Самсон кинул ведро, полез на крышу. Немного не долетев до собора, стая внезапно повернула обратно, и устремилась к цирку. «Так и есть, на мещеряка пошли», — проговорил Самсон обреченно. Гошка-мещеряк считался в городе самым хитрым голубарем после Самсона. «Упустили?» — спросил появивший, словно из-под земли, Коська. Ребята молчали. «Это ж надо», — продолжал Коська, искательно поглядывая на таракана. «Дома упустили, у Самсона упустили, называется голубятники». Ребята были настолько обескуражены, что забыли поинтересоваться, где он пропадал. А Коська самые острые минуты конфликта пересидел в дальнем углу двора за ящиком, в котором гасили известь. Так никто и не узнал ничего. Только Славик удивился, что штанина у Коськи белая. На крыше под ноги Самсону попалась черная монашка. Она никуда не хотела лететь, она хотела в гнездышко... «Ты еще тут?» — он пнул ее ногой. «Где они? Где?» — завопил он, потеряв голубей из виду. «А ну, давай сюда, ты, атаман, давай сюда, тебе говорят!» Таракан забрался на крышу. Голуби шли высоко, растянувшись черной ниточкой. «Вон, сколько рублей улетело!» — сказал Самсон. «На Форштадт идут?» «На Форштадт!» «Ну, все, сейчас их Гошка возьмет!» — произнес убитый Самсон и сел на железо. Самсонушко! Звал старичок снизу. «Будь такой добрый, выпусти меня, Христоради. ради!» «Ну, чего?» Самсон уставился на таракана, стараясь на лице его вычитать, что случилось. «Поднял гошка своих! Гляди туда, гляди лучше!» «Вроде нет. Гляди шибче! Туда, гляди!» «Че, я не знаю, что ли? Туда и гляжу!» «Что ты за голубятник, что от тебя голуби бегут?» «Никуда они не бегут! Их дипломат увел! Я его от гошки сманил!» С руки кормил сукиного сына, а он, видишь, к старому хозяину. Сам ушел, табунок увел. Вот это порода! На ногах вторые крылья. Нынче такого товара нету. Он вздрогнул, словно его разбудили, не поднял. Нет, дальше пошли, круги водят. Врешь, гад буду. э ге, -ге Крыша загремела, Самсон вскочил и проплясал что-то вроде цыганочки. Он вспотел и дышал тяжело, руки его тряслись. «Чего, Гошка, выкусил?» «Меньше в пивнухе заседай. Дюжина пива, соленые сухарики. Посмеюсь я завтра вокруг него. Мне бы второй глаз. Не осталось бы в городе голубей. Всех бы заманил». Он опять спохватился и спросил недоверчиво. «Верно, говоришь, не поднял?» «Верно, ушли твои. Вовсе не видать». Самсон еще больше развеселился, хлопнул таракана по плечу. «Слышь, прибегал мещерячок, Отдай, мол, дипломата, да отдай. На колени падал. Бабу свою за место его сулил». «А я ему вот-а!» И Самсон показал Фарштату большущий шиш и умиротворенно закончил. «Слась, больше глядеть нечего. Сейчас они на собор пойдут и домой. Он них сроду мода такая». Он слез во двор, за ним опустился таракан. «Тебе сколько лет?» — спросил Самсон. «Много. Ты что, припадочный?» «Не знаю. А ну, покажи инструмент». Таракан достал перышко. Самсон попробовал лезвие на ногти. Хорошая работа. Где взял? Шкет один дал. Беспризорник. У нас под лестницей ночует. Спрячь подальше. Финочом не озорует. Нынче припадочных тоже берут. Пырнешь кого? И прощай, мама дорогая. Темнело, словно рождаясь из ничего, из тихого вечернего воздуха. Один за другим возникали голуби. Посвистывая крыльями, они устало садились на крышу, на землю, на вольеры. «Вот она, Зорька!» — сказал Славик печально. «Не серчайте!» — утешал Самсон, направляясь к воротам. «Мы с этим мещериком хотели артель сколотить, красный голубь. Не регистрируют. Мелкая, говорят, буржуазия. А сейчас что, не день агенты с портфелями ходят? От каждого приходится откупаться. А покупатели вот они!» — он подпер плечом за слон и, передвигая его в железных скобах, закончил животом натужно «Кураеды» и выпустил злющего старичка. «Тащите, пацаны, два рубля выкупу и получите свой товар. Да за замок 26 копеек». Самсон взглянул на таракана, подумал и сказал, а про казармы ты зря. «Глаз мне господин Барановский в восемнадцатом годе вынул. Никто не верит, а так...» И на зависть ребятам Самсон подал таракану как большому руку.